Глава четвертая. Кухня купалась в солнечных лучах. Сверкала бежевая мраморная плитка, стеклянные дверцы буфета, белоснежная вытяжка и громадный, едва не во всю стену, холодильник. Сейчас наверняка пустой. Сверкал дракон в моем халате. И посуда на столе тоже сверкала. А еще сверкало открытое окно. И теплый, пахнущий шиповником ветер приносил разноголосый птичий гомон, от которого хотелось удавиться. Разорались. «Сегодня же закажу пугалки в сад». Я откинулась на спинку стула и, как могла, спокойно поинтересовалась. «Почему ты решил, что я собираюсь звонить в питомник?» Дракон вздохнул и вызвал панель меню дом-бота. Голографическую, прямо над столом. Мысленно. «Вы заметку сделали, Эля». «Угу, а как ты моего домашнего робота взломал?» Дракон изумленно посмотрел на меня сквозь полупрозрачное меню. «Эля, я прошу прощения, это должно быть проверка?» Я сжала амулет и усмехнулась. «Ну да». Дракон кивнул, словно волшебник, задающий тупые вопросы, для него был не в новинку. «Я подключен к вашему домашнему компьютеру с тех пор, как вы подтвердили на меня право владения». Дракон помедлил и добавил. «Точно так же, как ваша домашняя техника. Плита, холодильник, соковыжималка, кофеварка». «Ага, только кофеварка не может просматривать мои заметки». Дракон улыбнулся, как будто нарочно показывая клыки. «Разумеется, просто я несколько умнее кофеварки. Разрешите, я прикрою шторы. Кажется, яркий свет причиняет вам дискомфорт». Я кивнула и на этот раз смогла отследить колебания магии. Дракон не врал. Он и впрямь хозяйничал в моём домашнем компьютере с уровнем доступа, эээ, кофеварки. Просто мне раньше в голову не приходило вешать на заметки ярлык конфиденциально. Спасибо. Все для вашего удобства, Эля». Снова улыбнулся дракон, теперь уже без клыков. «Могу я попытаться убедить вас не звонить в питомник?» «Давай». Дракон еле заметно выдохнул. Потом убрал панель дом-бота и сложил ладони перед грудью так, словно собирался молиться. «Эля, я понимаю, что стал для вас неожиданностью. Возможно, даже неприятной. Однако хочу заметить, что при должном уходе я смогу напитывать ваше заклинание магией, поддерживать ваши эксперименты, а также готовить вам кофе, который, как мне показалось, пришёлся вам по вкусу». «Ну да, с кофе было сильно», — пробормотала я. «Инар, да?» На чистоту. Мне сейчас не нужен дракон. Даже с кофе. Извини». Дракон опустил голову. В сумерках я смогла его рассмотреть получше. Красивый парень. Был бы человеком, я бы точно с ним замутила. «Это мне нужно извиняться, Эля. Это я не смог вам угодить». «Вообще-то смог, просто...» «Инар, я уверена, что в питомнике тебе будет лучше». Уж точно не хуже, чем с хозяйкой ведьмой, которая по драконоведенью полный ноль. В этом я не сомневалась. Дракон бросил на меня короткий взгляд и сказал. «Меня там убьют. Я замерла». «Чего? Он что, бредит? Или не в себе?» «Чепуха какая, ты хоть знаешь, сколько ты стоишь? Да планшет нового поколения купить дешевле». Питомники за вами ухаживают, потому что было бы, ну, очень глупо терять такое капиталовложение. Не пудри мне мозги, пожалуйста. Дракон устало посмотрел на меня. Тогда продайте. Ага, и потратить кучу времени на заполнение бумаг, регистрацию сделки, вот это вот все. Спасибо, я не настолько нуждаюсь в деньгах. Дракон неожиданно подался вперед и потянулся ко мне через стол, заглядывая в глаза. И если сначала я испугалась... То уже через мгновение мне не хотелось, чтобы он отворачивался, не хотелось, чтобы отпускал мои руки, и не хотелось, чтобы он замолкал. «Эля, пожалуйста, прошу вас, только не питомник. Я вам пригожусь, поверьте мне». Я говорила, что как парень он ничего. А, да он прямо как тот кофе. Божественен». Меня в жар бросило от его прикосновений, хотя он всего лишь сжал мои пальцы. А его взгляд... Господи, да плевать на глаза, плевать, что зрачки змеиные. Да я мечтала, чтобы он смотрел только на меня и... И даже глупее от одного его присутствия, я была не настолько дура, чтобы не понимать. Это чертово драконьи чары. Лапу убрал. Дракон отпрянул. Я, специально не отводя от него взгляда, сказала. Еще раз так сделаешь?» И питомник покажется тебе раем. Обещаю. На мгновение мне почудилось, что в глазах дракона полыхнул огонь. То есть буквально зрачок и радужку заслонил язычок пламени. Но потом дракон отвернулся и, выверенно покорным голосом, сказал. «Прошу прощения. Я лишь хотел показать, как еще могу вам пригодиться». «Да как ты смеешь?» «Прошу прощения». Драконы похожи на людей. И ключевое слово здесь «похоже». На самом деле они звери. Спать с драконом немногим лучше, чем спать с собакой. Есть, конечно, извращенцы, но это точно не я. Где валялся коммуникатор, я не знала. Ну и черт с ним, я же все таки артефактор. При большом желании мы можем позвонить в службу спасения через браслет-планшета. Не скрываясь, я вызвала голографический экран, нашла программу, набрала номер. И замерла, поймав взгляд дракона. С таким, наверное, преступники ждут исполнения смертного приговора. Кошмар, короче. Уверена, больше никаких чар не было, это никакая не магия, просто мне, правда, стало его жаль. «Ты действительно веришь, что тебя там убьют?» Дракон отвернулся. «Эля, я не смею с вами спорить. Если вы считаете, что так будет лучше, кто я такой, чтобы возражать?» Я открыла бы рот сказать, что он уже возражает, причем очень изящно. Но тут планшет мигнул сообщением, потом еще одним и еще. С нехорошим предчувствием я закрыла программу вызова и открыла личный чат, писал отец. Эля, я напряглась, взгляд скользнул ниже на новое сообщение. Дракон. Появился. У тебя. Пауза. Люди делятся на два типа. Те, кто пишет отрывочные сообщения, и те, кто любит строчить целые простыни. А еще есть третий тип. Аудиофилы. Не знаешь, кто хуже. Отец тем временем продолжил: Можешь его оставить! Мелькнуло уведомление банка. Кругленькая сумма упала на мой счет, как мило. Это на содержание дракона. По-моему, отцу я дешевле обхожусь. Следом пропищал календарь. Меня записали на какие-то курсы. Ты должна! Продолжил отец. Я снова напряглась. С «должна» всегда начиналось самое неприятное — пройти курс. Последний раз я проходила курс бальных танцев. Ничему хорошему и тем более полезному там не учили. Во время вальса на балу дебютанток я наступила принцу на ногу только два раза, хотела три. Вот чему надо учить на курсах. А вальса дурак станцует, особенно с принцем. Так какой курс я должна пройти? Дракона-заводчика ого и такой есть погодите что да вы издеваетесь в выходные в мои законные выходные я прослежу припечатал отец и исчез из сети я посмотрела на дракона мне только что велели тебя оставить отец считает что ты мне пригодишься дракон наклонил голову набок но решаете вы не так ли я помедлила «Так, что ж, давай подумаем. Я студентка, это раз. Студентки не владеют драконами». «Нет закона, который запрещает студентам-волшебникам заводить дракона». Я прищурилась. «Ты хорошо знаешь законы?» Дракон покачал головой. «Только те, что касаются драконов. Этому нас учат». «В том питомнике, в котором убивают?» «Честное слово, я не хотела его поддеть. Но ведь явное же противоречие. Дракон вздохнул. Я неправильно выразился. На тех особях, от которых отказался хозяин и которые не получается продать, проводят эксперименты. Заканчиваются они смертью. Всегда. Этому нас тоже учат, хозяйка. Чтобы была внутренняя мотивация служить, а не только внешняя. Дракон указал когтем на печать. Понятно. То есть, послужной списку у тебя не очень? Хмыкнула я. Дракон промолчал. Ладно, ты прав. Закон не запрещает мне тобой владеть. Это не принято, но допустим. Я артефактор. Мне не нужна магическая батарейка для экспериментов. Моего потенциала пока вполне хватает. Дракон снова поймал мой взгляд. Правда? Хватает? Я секлась, вспомнив неудачный курсовой проект. С подпиткой в виде драконьи и магии я могла бы клепать десятки таких в день. И уж какой-то точно вышел бы удачным. Это как читерить с кодом, если у тебя есть пароль от админки. В смысле, как в игре, когда патроны бесконечные. Я потерла переносицу. «А ты блинчики печь умеешь?» «И не только, хозяйка». Я прикрыла глаза, пытаясь оценить, так ли мне нужен личный повар, если при некотором желании, мало ли печать забойнёт. Он сам может мной закусить. «Я также могу вас защищать». Если только от самого себя, потому что ты единственный, кто меня сейчас пугает». «Прошу прощения». Я открыла глаза, окинула взглядом его чешую на шее. острый подбородок, типичные для дракона выраженные скулы, змеиные глаза, волосы. «Стоп, он же рыжий, и чешуя золотая. Ты огненный?» Дракон вздохнул и обреченно ответил. «Да, хозяйка». «Огненный». «И о чем я только думаю? В питомник! Срочно надо сдать его в питомник, а то он точно меня сожрет. Огненные. Элита среди драконов стоит бешеных денег. Редкость неимоверная, потому что дохнут быстро и в содержании уж очень привередливы. Единственные драконы, которые дышат огнем. Собственно, с огнем они делают вообще все, особенно дерутся. Жуткие забияки, холерики, задиры. Их обычно покупают маги-боевики, потому что огненные специализируются на нападении, реже защите». «Нет, надо смотреть правде в глаза. Инар, я тебя не потяну». «Эля, я буду послушным, особенно если это отсрочит мое попадание в питомник». «Ты мне условия ставишь?» Дракон устало покачал головой. «Нет, хозяйка, просто пытаюсь остаться в живых. Прошу прощения». Я потерла виски. Мигрень, спрятавшаяся было после обалденного завтрака, вернулась. Мысли скакали, не давая сосредоточиться. Ты меня однажды во сне сожрёшь. Хозяйка, я не страдаю лунатизмом и предпочитаю оленину. Угу. Или будешь испытывать на прочность. Я слышала, вы огненные, все так делаете. При должном уходе мы прекрасно себя ведем, Эля. Я вздохнула. Чёрт. Проклятый Тео, зачем он меня в это втянул? Толкнул бы этого дракона сразу на каком-нибудь черном рынке. Есть же на него выход там, где играют в покер с такими ставками. А мне теперь отцу объяснять, что дракон на самом деле не нужен, потому что я испугалась с ним не справиться». М «Да». «Ладно, давай договоримся». Дракон поднял брови. «Разве волшебники договариваются с драконами?» «Ты хочешь у меня остаться или нет?» «Да, прошу прощения». Я вздохнула и начала снова. «Договоримся». Я обещаю не отправлять тебя в питомник. Даю слово. Идет? Дракон молча продолжал смотреть на меня. А ты взамен ведешь себя хорошо. Но если меня что-то не устроит, я тебя продам. Ладно? Как скажете, хозяйка, из тебя кофе утром, вот как сегодня идет. Как скажете? Я посмотрела на дракона и снова помянула Тео недобрым словом. Надеюсь, родители его наказали, потому что если справедливость не восторжествовала, я ей помогу. «Так, говоришь, предпочитаешь оленину? А что еще? Что включает в себя? Должный уход». Я снова вызвала голографический экран планшета, который послушно завис над столом, и повернула его к дракону так, чтобы он тоже видел строку поиска. «Рассказывай».